Всё же день сегодня был, ну, очень длинный и насыщенный. И такая же ночь. Да ещё и вина много выпила, и в крови бурлила жажда чего-нибудь эдакого. Кстати, пойти прогуляться, что ли? Скоро рассвет. А учитывая, что лето уже на исходе, когда я ещё смогу вот так погулять? Я напрягла память, пытаясь сообразить, сегодня должен прийти Ив или завтра. А то я уже запуталась в днях и ночах. Надо завести ежедневник. Сама уже не могу удержать всё в памяти.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 лирел скосил глаза на мага, который о чём-то говорил с Велесветом. Потом задумался, что-то прикидывая в уме. «Хорошо, пойдём. Только переодеться нужно. Там роса и комары. И можем Марсика взять с собой. Всё равно не спит». Марс, услышав своё имя, тот же подбежал и ткнулся носиком мне в коленку. «Хорошо. Тогда я быстро переоденусь, а вы меня ждите». И я умчалась в свою комнату. Шустро накянув на себя джинсы, кроссовки, джинсовую куртку и бейсболку, я галопом припустила вниз. И релиф, Марс и Филя уже ждали меня возле входной двери в Фирин. «Ой, Филечка, а ты иди отдыхай. Мы недолго погуляем и вернёмся», — посмотрела я на хмурого кота. В эту минуту и релиф сделал небольшой шажочек в сторону, уступая мне дорогу, и случайно наступил на самый кончик хвоста Фемильяра. «Но ты! Смотреть под ноги надо!» Рявкнул Филя и сердито вздыбил шерсть. «Весь хвост оттоптал, Ирод!» А Эрелив от неожиданности шарахнулся в сторону и врезался плечом в косяк. «Ты умеешь разговаривать?» Он обалдело смотрел на кота. «Но ну, умею, и что?» Филя демонстративно поглаживал передней лапкой оттоптанный хвост, а я наблюдала за этим представлением. «А почему же раньше молчал?» Лирел отлепился от косяка и присел перед котом на корточке. «А раньше мне всякие белобрысые типы на хвост не наступали». Филя гордо вскинул мордочку. «С ума сойти, Вики! Чего я еще не знаю о тебе о жильцах этого замка?» Ирелев поднял на меня изумленные глаза. И такой он хорошенький в этот момент был просто... «Блин, вот точно, мечта девичья их грез!» «Как ребенок, который впервые в жизни увидел волшебство».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 «Понятно», — тихо рассмеялся Лерел. «Но это же надо, какой Филимон удивительный кот!» фили не просто кот. Он потомственный фамильяр, то есть магическое существо». «Откуда он у тебя?» «О, это дивное создание однажды явилось ко мне, постучав в калитку, и заявило. «Жрауч, дай!» Я рассмеялась и пересказала ему нашу первую встречу. Вот так он и стал моим фамильяром».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 Мы дошли до пруда, и я огляделась. Вода уже была значительно чище, чем в начале лета. Хотя дна по-прежнему видно не было, но всё-таки прогресс. Интересно, Водяной сильно обидится, если я его разбушу? Оставив и реливо, я подошла к берегу и легонько похлопала ладошкой по воде. «Водяной, ты не спишь?» — позвала я шёпотом. Через минуту вода булькнула, и из неё высунулось сонное лицо Водяного. «О, Виктория, вот уж не ожидал!»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 Пусть пруд станет идеально чистым, дно песчаным, без и грязи, а вода прозрачная. Водяной вздохнул и тоже посмотрел на свой пруд, а меня уже понесло. Все-таки вина я выпила изрядно и с непривычки ощутимо захмелела. Давно не пила ничего спиртного. А потом зачерпнула бы ладошкой лунного света и слепила бы тебе рыбок волшебных. Я протянула руку к луне и сделала вид, словно захватила что-то в воздухе.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 я умиротворённо смотрела на встающее солнце. И так мне хорошо на душе было в эти мгновения, что даже не смущал пристальный взгляд Ирелива и озадаченное фырканье щенка. Солнце встало, и я посмотрела на кристально чистую и прозрачную воду пруда. «Чистенькая какая водичка!» А водяной жаловался, что ещё не до конца пруд очистился, задумчиво протянула я. «И рыбки. Красивенькие, серебристые».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 вики ты правда не понимаешь что сделала и релив недоверчиво переводил взгляд с пруда на меня потом на водяного снова на пруд виктория водяной захлебывался эмоции вода чистейшая и песок на дне вес сил исчез и рыбки они действительно лунные и одна солнечная и ох он поскрёб пальцами голову и булька еще рассмеялся я в шоке ты настоящая фея И я в шоке, если честно. И релиф тоже издал нервный смешок. «Тяф!» — тут же поддакнул Марсик. «Если бы я была настоящая фея, то ко мне бы уже пришли другие феи и научили бы меня всему, а я не фея, какое-то недоразумение. Меня накрыла какая-то апатия, да и вино уже выветрилось на свежем воздухе, и сейчас хотелось только спать». «Ох, Виктория!» — водяной смотрел на меня влюбленными глазами.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 «Эх, но как же не хочется, чтобы она нас оставила!» «Определённо!» Телохранитель взял меня за руку. «А ты чего хочешь, Вики?» «Я?» «Чтобы меня перестали, наконец, дёргать и заставлять делать то, что мне не хочется?» «Чтобы не приходилось всё время следить за своими словами и поступками?» «Это так утомительно!» «И чтобы не нужно было постоянно думать о том, где взять денег, чтобы на всё хватило?» «И перестать бояться?»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 Она поставила передо мной чашку капучино и тарелочку с ватрушкой. утвари ещё нужно. Сковороды, кастрюли, сотейники. Ножей бы ещё несколько, да и плиту бы ещё одну не помешало. Я же не знала, что у тебя столько народу». «Это да. Присаживайся, пока я позавтракаю. Подумай, что ещё». Я улыбнулась ей. «Сейчас». Домовушка повернулась, сделала какое-то движение руками, и ножи, до того лежавшие на нескольких разделочных досках рядом с овощами, Бодро застучали, сами собой шинкуя овощи. На тёрке начала скользить вниз, вверх морковка. А в кастрюле, в которой что-то кипело на маленьком огне, заработала большая ложка, медленно помешивая варево. Ого! Забыв про кофе, я вытаращилась на это действо. Ну, хозяюшка! Любава улыбнулась. Я же не руками всё это делаю. Ну да, я не глядя отпила кофе. Просто всё никак не привыкну ко всем этим чудесам.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 Нет, у неё и в обычной ванной вода сама бурлит и бельё крутит. Не траться, а то на такую толпу разориться можно. Накупать стиральных машинок. Только порошки да ополаскиватели для стирки. Здорово. А у остальных как? Да так же. У Белозара тряпки сами шустрят. Пыль вытирают, до да полы моют. щетки сами подметают. Хотя для ковров, конечно, пылесос лучше. Но он говорил, что у тебя есть. А у Числавы в ваннах та же история.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 И релиф настрого наказал всем, что если вы куда соберетесь, сразу его позвать. О как! Ну ладно, пойду гляну, чем это они там занимаются, и жду списки. И релиф и Эйлорд нашлись на пляже, куда меня проводил один из демонов, Мигран. Босые, с закатанными до колен брюками и голыми торсами, блондины занимались рукопашным боем. Точнее, тренировкой по рукопашному бою. И давно они так. Я с любопытством разглядывала их. ну мигран глянул на солнце и что-то прикинул. «Уже сейчас где-то». «И кто побеждает?» «Ваш телохранитель. Они теперь приемы отрабатывают. Он мага учит». В это мгновение Ирлиф сделал какую-то хитрую подсечку, Эйлорд Кубарем улетел в сторону, и телохранитель с улыбкой помахал мне. Ну и я в ответ махнула ему рукой. Потом еще минут десять наблюдала за ним, стоя в тенечке, пока не прибежала Енита с несколькими исписанными листочками. «Леди Виктория».